Агонь плоть человека свита, на котором отмечены все даты бытия, как вехи, оставляя по дороге отставших братьев, птиц, зверей и рыб, путём огня он шёл через природу. Кровь первый знак земного мятежа, а знак второй раздутый ветром факел. В начале был единый океан, дымившийся на раскалённом ложе, и в этом жарком лоне завязался неразрешимый узел жизни: плоть, пронизанная дыханием и биением. Планета стыла, жизни разгорались. Наш пращур, что из охлаждённых вод свой рыбий остов выволок на землю, в себе унёс весь древний океан с дыханием приливов и отливов, с первичной теплотой и солью вод, живую кровь, струящуюся в жилах. Чудовищные твари размножались на отмелях. Зыскательный ваятель смывал с лица земли И вновь творил обличья и формы. Человек невидим был среди земного стада. Сползая с полюсов, сплошные льды стеснили жизнь, кишевшую в долинах. Тогда огонь зажжённого костра оповестил зверей о человеке. Есть два огня: ручной огонь жилища Огонь камина, кухни и плиты, огонь ламп ат и жертва приношений, кузнечно горн, топок и печей. Огонь сердец, невидимой и тёмной, зажжённой в недрах от подземных лав. И есть огонь поджогов и пожаров, степных костров, кочевий, маяков, огонь Лизавший ведьм и колдунов, Огонь вождей, алхимиков, пророков, Неистовое пламя мятежей, Неукротимый факел Прометея, Зажженный им от громовой стрелы. Костер из зверя выжег человека И сплавил кровью первую семью, И женщина... Блюстительница пепла из древней самки выявила лики сестры и матери, листавки и блудницы с тех пор, как огни, родяное гнездо свил в пепле очага, пещера стала храмом, трапеза таинством, огнище алтарём, домашний обиход богослужением, и человечество питалось и плодилось пред оком грозного взыскующего бога, а в очаге отстаивались сплавы из серебра, из золота, из бронзы, гражданский строй, религия, семья. Тысячелетия огненной культуры прошли стих пор, ор, как первый человек построил кровлю над гнездом жар птицы, и под напоевы огненных ригвет проманта пестик в деревянной лунке стал знаком своей воли. Прометаем, и человек сознал себя огнём заклёпанным в темнице тесной плоти на отмеле незнакомого моря симбад скиталец подобрал бутылку заклёпанную саламоновой печатью и вскрыв её внезапно впал во власть в ней замкнутого яростного джина освободить и разноздать не трудно Неведомые дремлющие воли трудней заставить их себе повиноваться, когда не пробуждённый человек ещё сосал от сна благой природы, и радужные грёзы застилали видение дневного мира, пахарь зажмуривал глаза, чтоб не увидеть перебегающего поле фавна, А на дорогах легче было встретить Бога, чем человека. И пастух, прислушиваясь к шумам, различал в дыхании ветра чей-то вещий голос, когда, разъятые потом сознанием силы, ему являлись в подлинных обличьях. И он вступал в борьбу и в договоры с живыми волями — Что раздували его очаг, вращали колесо, целили плоть, указывали в воду, тогда он знал, как можно приневолить себе служить ундины и саламандр, и сам себе, старался одолеть их слабости и страсти. Но потом, когда от давременных снов Очнулся он к скупому дню, ослеп от солнечного света и утратил дар ясновидения и начал, как дитя, ощупывать и взвешивать природу. Когда пред ним стихии разложились на вес и на число, он позабыл, что в обезложенной природе живы все те же силы, что овладевают И волей, и страстями человека. А между тем, в преображенном мире, Они живут, и жадные кабольты Сплавляют сталь и охраняют руды. Гнев саламандр пылает в жарких топках. В живом луче танцующие эльфы Скользят по проводкам и мчатся в звонких токах. Бесы пустынь, самумов, ураганов Ликуют в вихрях взрывов, Дремлют в минах И сотрясают моторы машин. Ундины рек и никсы водопадов Работают в турбинах и котлах. Но человек не различает лики Когда-то столь знакомые И мыслит себя, И мыслит себя, единственным владыкой стихий. Не видя, что на рынках и базарах за призрачностью биржевой игры меж духами стихии и человеком неугасает тот же древний спор, что человек, освобождая силы из вечных равновесий вещества, сам делает в своих руках игрушкой. Поэтому За каждым новым разоблачением природы Ждут тысячелетия рабства и насилий. И жизнь нас учит, как слепых щенят, И тычет носом долго и упорно В кровавую расползшуюся жижу, Пока мест ненависть врага к врагу Не сменится взаимным уважением, Равным силе, когда-то сдвинутой с устоев человеком. В каждой ступени в области познания ответствует такая же ступень самоотказа. Воля вещества должна уравновеситься любовью, и магия искусства подчинять духовной воле костную природу. Но люди неразумны, потому что, Законы жизни вписаны не в книгах, а выкованы в дулах и кленках, в орудиях истребления и машинах.